Потом, даже если засидитесь за полночь, поедешь к типе Брин. Чем позже ты к ней заявишься, тем больше шансов, что она тебя пустит на порог. И да, на меня ссылаться не вздумай. Вообще ни слова о том, что как-то связан с тайным сыском. Скажи, какой-то старикашка на сумеречном рынке рекомендовал к ней обратиться. Рассчитывай только на свою удачу и обаяние. Леди типа тяжелый случай. Единственная женщина в этом ремесле и единственная скандалистка, покинувшая цех из-за каких-то невнятных теоретических разногласий с коллегами. С тех пор не работает, благо накопила предостаточно. В начале эпохи кодекса она была лучшим мастером совершенных снов в Соединенном Королевстве. Кала сладкие грезы для переутомившихся старших магистров Ордена Семилистника. Говорят, даже покойный Нуфлин Мунимах пару раз пользовался ее услугами. А ему-то зачем изумилась я? Вот уж действительно невозможно представить. «Такой могущественный колдун? Каким был великий магистр Нуфлин и вдруг бежит к мастеру за подушечкой?» К тому же, думаю, что тосковать по умершим и ушедшим возлюбленным старик перестал еще пару тысяч лет назад, если вообще когда-нибудь владел нехитрым этим искусством, в чем лично я очень сомневаюсь. Джуфин пожал плечами. «А откуда я знаю? В его дела никогда особо не лез. Просто Сатофа рассказывала, что к Нуфлину пару раз приезжал курьер от типы. Но ничего конкретного, все шуточки, ты же знаешь Сатофу». «Можешь как-нибудь на досуге ее сама расспросить». Я, пожалуй, плечами на информацию взяла на заметку. Леди Сатофа Ханимер вряд ли станет болтать со мной как с подружкой, но у меня хвала магистром половина родственников в Ордене семилистника, начиная с дядюшки Кимы, с которым, между прочим, все равно пора бы помириться. Он, наверное, обрадуется». «Сэр Лай, бери адреса и катись отсюда», – распорядился Джуфин. Время поджимает. «Будет хорошо, если ты успеешь закончить разговор с лау Курваем, прежде чем тот узнает, что всех его коллег нынче вечером осаждали охотники за этой грешной подушкой. Такая новость, кого хочешь насторожить. Мне бы не хотелось, чтобы он раньше времени понял, какая важная вещь эта подушка. Когда люди думают, что речь идет о пустяках, они, как правило, лучше соображают». Туланец покорно взял бумажку, куда сэр Лукфи Пенс успел переписать два адреса с архивной таблички – Поклонился и поспешно вышел. «Ну вот, господа, на нашу с вами долю осталось всего 44 мастера», — бодро сказал джуфин «Говорить не о чем. Сэр Шурф, на тебе пятеро. Все твои соседи из нового города. Костюм и легенду выбирай сам, но имей в виду. В роли бездутешного вдовца ты можешь быть не подражаем». «Спасибо, сэр», — кивнул Лонли Локли. «Придумаю что-нибудь. Переоденусь дома. У меня там довольно большой гардероб. Не сомневаюсь. Поезжай, удачи тебе». Кофа и Кеки, как самые опытные специалисты, возьмут на себя всех, кто живет на Левобережье. Их там 14 человек. Делитесь, как вам удобно, господа. Кеки может приступать немедленно, а вы, Кофа, сперва приведите в надлежащий вид наших коллег. Кофа молча кивнул, проглядел табличку с адресами, показал Кеки, с кого следует начинать, и она голопом умчалась выполнять поручение. В дверях эта тарапыга чуть не сбила с ног курьера, который тащил корзину с пестрым тряпьем и париками всех мастей. Кофа тем временем взялся за дело всерьез. Напялил на Мелефара рыжий парик, тут же отрицательно покачал головой, что-то пробурчал и заменил огненные кудри смылиными. «Рыжей женщине очень трудно казаться печальной», — пояснил он. «Знавал я одну рыжую. У нее в смутные времена старший сын погиб, сражаясь в составе Королевской гвардии. А младший сгорел в резиденции Ордена Зеленых Лун, куда его только-только взяли послушникам». «Бедная женщина совсем извелась, а соседки судачили. Бессердечная мать, ходит довольная, как ни в чем не бывало. А все потому, что рыжая». Пока он разглагольствовал, я с трудом сдерживала смех. Из красавчика Мелефара вышла совершенно нелепая девица. Коренастая, широкоплечья, да нельзя вульгарная, страшная, как чучело, но при всем притом не лишенная некоторого обаяния. Словом, в качестве комического актера сэр Мелефара мог бы иметь грандиозный успех». А вот в роли молодой невесты ох, вряд ли. Впрочем, не я одна была в восторге. Но Минорих, бедняга, чуть сознание не потерял, силе есть не заржать, да и все остальные свидетели чудесного преображения Сыра Мелифара с трудом сохраняли серьёзность. Начальство не выдержало первым. Джуфин расхохотался, закрыв лицо руками. Со стороны это было немного похоже на рыдание. Можно подумать, почему тавился Кофу. Ну да, не красавица, но Впрочем, ладно, лицо, пожалуй, действительно стоит подправить. Пару минут спустя сэр Мелефара перестал быть смешным. Теперь на нас взирала довольно потрепанная брюнетка средних лет. Скорее устала, чем по-настоящему печальная. «Очень хорошо», — уважительно сказал Джуфин. «Теперь сделай глоток сладкого шепота, чтобы изменить голос. Смени Лаохи на что-нибудь поскромнее. Где ты видел безутешную вдову в Малиновом? Надень маску, в твоем положении она более чем уместная, и вперед! Кофа, сколько времени будет действовать ваше заклинание?» «До утра, как и сладкий шепот», — ответствовал Кофа. «В таком деле лучше перестраховаться». Мелифара скрипнул зубами, но делать было нечего. Принял из рук своего мучителя бутылочку с зельем, которая превращает мужской голос в женский и наоборот. Очень полезная вещь, к тому же общедоступная. Перед большим городским карнавалом спрос на эту микстуру бывает очень велик, а все остальное время она валяется в лавках никому, кроме нашего мастера-слышащего и даром ненужной. «Я в тебя верю, мальчик» сказал джуфин своему заместителю. С твоими темпами и сообразительностью допросить за вечер всего десяток мастеров совершенных снов из старого города. Тьфу, говорить не о чем. «Спасибо за доверие», вздохнула усталая вдова, разглядывая свое отражение в маленьком карманном зеркале. «Все равно домой мне до рассвета лучше не показываться. В таком-то виде». «Ничего. Когда закончишь работу, можешь переночевать в управлении». Великодушно разрешил этот изверг наш начальник. «Я, ты знаешь, только рад буду». «Напрасно ты не хочешь показываться кенлех в таком виде», – заметила я. Ей бы понравилось. Когда сэр Макс перед поездкой в Китаре гулял по городу под видом леди Мэрилин, было просто шикарно, помнишь? «Если бы меня сделали хоть наполовину такой же красоткой, как его тогда, я бы сломя голову домой побежал». Сердито проворчал Мелефара. «А приводить туда эту страшенную тетку? Нет уж, уволь». «Дело хозяйское», – согласилась я, про себя подивилась. «Какие все же бывают закидоны у нормальных, вменяемых вроде бы людей». «Я Мелефара столько лет знаю. У нас и роман когда-то был, страшно вспомнить, как давно. И вот даже мне в голову никогда не пришло бы, что он способен всерьез огорчиться, обнаружив, что его всего на несколько часов превратили, ну, скажем так, не в самую молодую и красивую женщину. С ума с сойти можно, какие мы все тонко организованные сложные натуры». «Ну, Минорих, лукфе попробуйте взять на себя хотя бы по четыре визита, ладно?» – спросил Джуфин, когда за недовольным Мелефара закрылась дверь. Все адреса на дальней окраине нового города по дороге к речному порту. Там в основном работают начинающие мастера совершенных снов. Помещения дешевые, клиенты неприхотливые. Вряд ли у них можно получить ценную информацию, но проверить-то надо. Вам обоим это в новинку, конечно, ну заодно и развлечетесь, а мне серьезная помощь. Эти двое обрадовались, как дети, которых позвали кататься на карусели. Позволили сыру кофе творить с ними все, что заблагорассудится – В результате, несколько минут спустя, мы оказались в обществе при хорошенькой юной дылды, в которую превратился наш изящный хранитель Большого Архива и печального провинциала в широких штанах и коротком старомодном лаохе с копной жестких соломенных волос. Происхождение его не подлежало никакому сомнению, благо он вдруг обнаружился великий талант имитировать речь жителей графства Вук. Словно бы всю жизнь только тем и занимался, что провинциалов дразнил. Значит так, тебя, юная леди, терзает безответная любовью «Терпеть ты больше не в силах и хочешь получить своего возлюбленного хоть в каком виде», сказал Джуффин, одобрительно разглядывая разрумянившегося от смущения Лукви, и обратился к Номинориху. «А у тебя, молодой человек, дела обстоят совсем плохо. Невеста умерла в самый день свадьбы, и это сводит тебя с ума. Поэтому иногда ты кажешься жизнерадостным болваном, несмотря на все свои страдания. Приехал в столицу в поисках эликсира забвения». Хозяйка гостиницы «Бабушкин дом», что на улице стеклянных птиц, рассказывала тебе, что несколько месяцев назад у нее останавливалась старуха, купившая волшебную подушку. Ты за такую вещицу жизнь отдать готов, ясно? И да, гляди, маску надевать не вздумай. До ваших краев столичная мода еще не скоро докатится. Я справлюсь, вот видите, пообещал на минорих. Куда ты денешься?» – согласился шеф. «Только старайся хотя бы время от времени делать вид, что тебе грустно. Спасибо, Кофа, они оба воистину прекрасны». Не смею больше вас задерживать. Леди миламоре дырку над тобой в небе, а ты чего расселась? Жду, пока вы обо мне вспомните и хоть куда-нибудь пошлете. Огрызнулась я. За этим дело не станет. Осталось семь адресов. Не то чтобы самые умелые, но самые модные и популярные мастера совершенных снов. Живут они на разных концах города. Мне кажется, будет вполне логично и естественно, если Леди Миса станет в истерике метаться по всем известным адресам.